Глава 18 чудеса маркетинга. Встроенный рядочек обжаренных пирожков так и манил зевак с улицы. Многие наверняка давно забыли о существовании этой лавки, в принципе, но с любопытством оглядывались на окна, всё равно проходя мимо. "Тебе бы ещё вывеску обновить, хозяйка", ряжеволосый бок в просторной белой рубахе вернулся на кухню, закончив изливать свой энтузиазм на требовавшую раннюю починки дверь. "Знаю, но пока я на это не заработала", поставила пироги в печь, чтобы не остыли слишком быстро. "Слушай, Руан, можно тебя попросить ещё об одну небольшую услугу? Клянусь, последняя на сегодня". Парень на се но к вну. Мне кажется, пирожки лучше всего продавать с разноса, знаешь? Такой деревянный поднос с бортами, на широкой лямке, за счёт которой его удобно носить и не тяжело рука. Я как могла жестами изобразила нужное мне старинное русское приспособление. Да, именно на это мое изобретение и строилась моя PR-компания. Крендель, сидевший на плече, восторженно выдохнул. Вот это да, классная идея. Только Альбинка, когда ты готовить будешь? Нам нужно нанять торговца. И зазерался по сторонам, словно нужный нам человек уже поджидал где-то неподалёку. Хорошо, с мастерью согласился Рон. Только с тебя ещё питок пирожков, хочу угостить мать отца. Отлично, я довольно расцвела. Порывшись по ящикам, нашла нечто похожее на пластиковые контейнеры. Интересно, кхэ заготавливай. Споласнула, уложила в кустняшки и обмотала полотенцем, чтобы не остыли быстро. Держи. И спасибо огромное за помощь. Передавай привет господину Виару и госпоже. Рыжий великан подмигнул. Арлинки, уверен, она ещё захочет с тобой познакомиться. Мне нужно зайти в мастерскую, вернусь через часок с разносом. Большая ладон сгробастала добычу, и в лавке резко стало пусто. Появление близнецов отвлекло нас от уборки. Вспомнился совет отца троине: найти некую госпожу Дельвейс и затариться мылищимися средствами для идеальной чистоты зала. Если кухня, простояв закрытой лишь, покрылась небольшим слоем пыли по поверхностям, то в зале, где было разбито окно, не очень-то и сияло всё чистотой. Обшепит опять же. Мы с Кэрином вышли из резиденции. Руан поработал на славу. Добротные двери светлого дерева ещё пахло свежестью и радовало приятной фактурой. Ни единой занозы, гладкая, отполированная классное у него умение. Полезный в хозяйстве. Мысли плавно текли в сторону моих близнецов. умение, потрясла головой. Нет, они не мои. Ноги сами понесли на рынок. Отвлечься. Нужный прилавок нашёлся легко. Бабуля, бабуль, я есть хочу. Длинную юбку продавщица дёрнула забавная девчонка лет 10 на вид. Два светлых хвостика покачивались в такт её движению. Виола, потерпи немного до обеда. Степная пожилая женщина похлопала малышку по голове. Ну бабуленька, закончу, закончула девочка. Да я хоть стой, один вечер, пойду фруктов куплю. Я краснинку люблю, ты же знаешь. И состроила умильную рожицу. Держи. Женщина наклонилась и легко пикнула по счётчику на тоненьком запястье малышки. Та же радостно махнула хвостиками и исчезла в толпе. Меня заметили. Добрый день, что-то нужно? Всядая бровь ухоженная продавщица приподнялась. На столе, покрытом синей плотной материей, уместилось разномастное великолепие различных сосудов, склянок и баночек, а также мочало, губок и возможных щёток, скрибков и ароматных притирок. Вы же, госпожа Дельви, верно? Правильно, милочка. А вот тебя я не знаю. Она сложила руки под грудью, тряхнув седыми локонами. Сколько же ей лет? Боги наверняка не стареют, как обычные люди. Меня зовут Альбина Тельтар. Погоди-ка, меня без церемонии перебили. Ты родственница Лэроа Тельтара? Женщина сузила зелёные глаза, обрамлённые светлыми рес- «Точно, я его дочка. Правда, сама с земли», — улыбнулась. А у самой глаза так и бегали по бутылям и склянам с пахучими составами. Богиня всплеснула руками. «Ох, неужели к нам наконец вернутся сладости?» Кажется, она была очень рада. «Постараюсь с этим помочь. Кстати, не найдется ли у вас моющих средств, чтобы привести в порядок давно покинутый дом?» Госпожа Эдельвей серьезно отнеслась к моей просьбе, и вскоре я стала владелицей нескольких литровых бутылок с чем-то похожим на аналог земной белизны. Связки ароматных мыльных цветов, оказывается, местные пользовались такой штук Также я не смогла удержаться и приобрела у торговки вкусную цитрусовую пенный для ванн. Вот выручили, спасибо. Я довольно потёрла руки. Богиня чистоты собрала небольшую корзинку со всем купленным. Мне только в радость, будет чему внучку порадовать. Кстати, вот она. Виола, смотри, кто вернулся. У нас завелась богиня сладости. С сладостей? У малышки изо рта ягодка выпала и покатилась по мостовой, забавно отскакивая по прыгунчикам. Ага. А ещё у меня в лавке уже готовы пирожки. Я наклонилась, чтобы посмотреть в широко распахнутые наивные глаза, два голубых и блест Ой, бог. Жареная с капустой. Хочешь, угощу? Мышка девчонки вытянулась, но вскоре малышка поняла, какое счастье ей привалило, и интенсивно закивала, сжимая горсть ягод в руках. Красные плоды быстро перекачивали в бабушкины закрома под прилавком. Госпожа Идельвейс щёлкнула пальцами и мгновенно очистила и внучку, немного измазавшуюся валом сладком соке, и её одежду. Ступай, дитя. Мне почудились в голосе бабули лёгкое облегчение. Похоже, внученька та ещё озорница. И по побегавшим голубым глазкам и задорной улыбке легко это читалось. Только смотреть не напрягать там новенькую нашу сильно. Но слова богини чистоты уже потонули в гомоне толпы. Ой, а кто это? Маленький пальчик показал на Керина, когда я зашагала в сторону лавки, жимая в руках корзину с необходимым. Это мой небесный Крендель, фамильяр. Он помогает готовить и делает сладости ещё вкуснее. Да, я такой, горделиво выпятил румяную грудь хлебобулочный разбойник. Пс. Предназначалось уже малышке. Есть коричневая палочка. Девочка счастливо рассмеялась и схватила Кэрина, который вместо недовольного бурчания настороженно замер. Вёла тряхнула хвостиками и осторожно погладила фамильяра по боку. Пробежалась пальчиками и снова погладила. "Шикотно", завопил для проформы Крендель, но сам он и не думал выглядеть недовольным. Оказывается, ему нравится возиться с детьми. "А зачем тебе коричневые палочки?" с любопытством вытянула шею Вёла, рассматривая невиданное прежде магическое создание. "Он их смолит, как паровоз, не слушай его, а то сядет на шею и поедет". Хотя, кажется, мои слова опоздали. Крендель зацепился за завязки на платьице девочки и взобрался по ним наверх, как выдающийся скалолаз. «Уже тут», — довольно подметил фамильяр. «Удобно, между прочим. Зря ты такая альбинка про меня. Я, может, от одиночества недостатка личной жизни пытаюсь отвлечься». На миг его глазки стали такими печальными, что я всерьез стала мысленно раздумывать о том, чтобы испечь ему пироженку. Дядя Крендель такой грустный, заметила и Виола. Каким-то образом ребёнок догадался, что фамильяр нравственно и морально равняется дяде. Хотя как можно определить возраст булки, я не понимала. Вот мы и пришли заходить и не поседы, резюмировала, когда наша компания замерла возле входа в лавку. Ого, госпожа Эльтар, а я помню то место. Здесь раньше стекло было разбитое и пахло неприятно плесенью, сморщила носик девочка, но стоило ей зайти внутрь, как лицо расслабилось и на нём поселилось предвкушающее выражение. Ещё бы, ведь теперь здесь пахло свежей выпечкой. Садись Тут, указала гостья на ближайший круглый стол. Надо будет обновить дизайн помещения. Здесь несколько мрачновато, да и коричневые столы можно отшкурить и покрасить в нечто более нежное, например, в розовый или другой нежный пастельный цвет. Это точно пойдёт на пользу заведению. Мило у вас здесь, девочка осмотрелась. Только грязновато. Бабушка Дельвей точно бы рывала и металл, глядя на эти залежи пыли. А зачем я по-твоему набрала всё это? жестом указала на корзину. Часть выложила на стол, а другую часть отнесла на кухню, захватив по пути тарелку с пирожком. Держи, котёнок, поставила перед вёёй. А кто такой котёнок? спросила девочка плотоядно глядя на угощение. Это маленький пушистый зверёк земли. У нас там их много водится, отмахнулась, разбирая выставленные средства. «Так, вот это точно похоже на белизну. Ой, перчатки есть, отмоем этим пол. Жаль, я не могу, как другие боги, просто телегенезом достать ведро из шкафа». Вздохнула и поспешила к пеналу на кухне, где и хранился весь рабочий инвентарь. Натянула перчатки, наполнила ведро водой и вооружилась новенькой тряпкой для пола. Шваберка очень простой модели тоже досталась. Мне по наследству от отца. На удивление, за долгие годы дерево не рассохлось, сохранив свой первозданный вид. Наверное, тоже не обошлось без божественной магии. «Зверек?» – девочка подцепила краешек пирожка и впила с него зубками. Но точь-в-точь точь беленький котенок с кисточками на ушах. «Вкусно!» – тут же сообщила малышка. И не успела я разобраться с длинной инструкцией по обработке на обороте бутылки с белизной, как виола сыта и кнула и выдала. «Вы неправильно делаете, госпожа Тильтар. Налейте половинку колпачка и разведите в пяти литрах воды. Умничкови!» Может, проведёшь инструктаж для госпожи? Я улыбнулась, глядя, как глазки Блюца наполняются энтузиазмом. Вместе разбираться с местными аналогами чистящих моющих стало веселее, и за час мы привели зал лавки в сносный вид. Сняли паутину с углов, помыли новое окно, вымили весь мусор, грязь. А ты правда в земле? Тихонька спросила Вёла, когда мы присели отдохнуть. Я кивнула. Бабушка немного рассказывала, говорила, что раньше всё было иначе, и боги свободно посещали землю. Потом надсмотрщики всё запретили. Сейчас мы можем только смотреть на неё. Девочка распахнула окно и ткнула пальцем в небо, легко видимое за приземистыми домишками. Половину горизонта загораживал силуэт родной планеты. Смотри, Это Северная и Южная Америка. Когда земля повернётся другим боком, я покажу тебе Евразию и Россию, свою страну, и ещё многие другие материки. Эх, хозяйка, дверь пропустила высокую фигуру Руана. Смотри, что принёс. На пол возле входа опустился разнос. Только выглядел он иначе, чем я предполагала. Тонкое дерево имело два выдвижных ящика, высокий бортик, резное озор по краю и аккуратный прочный ремень. Очень красиво. Я подошла к разносу. А ящики для чего? Виола тоже подскочила. Краем глаза я заметила, как девочка покраснела, глядя на рыжее и стройное Восторженная голубые глазки хлопнули веками, но она быстро справилась со своими чувствами и навострила ушки. "Знаешь, Альбин, я тут немного поэкспериментировал. Пирожки и другие блюда поставлены на разнос, не будут остывать. А ящики с встроенным расширителем пространства. Вес разноса 1,5 кг, и он никогда не станет больше, сколько бы ты его ни нагрузила. Предел разве что именно в площади". Мужчина задумчиво почесал затылок. "Но за час такую задачу не решить. Вот это да. Боюсь, одними пирожками тут не откупишься". Я восторженно подпрыгнула и в порыве чувства вняла В миг, когда большие ладони коснулись моей спины, помещение заволокло белым туманом.